Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, персиков в вознеможении курил, и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами, в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча. В дверь постучали. — Ну? — спросил Персиков. Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так. «Там до вас, господин профессор, рок пришел!» Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил. «Это интересно, только я занят. Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля». «Рог с бумагой?» «Редкое сочетание», — вымолвил Персиков и добавил. «Ну-ка, дай-ка его сюда». «Слушаюсь», — ответил Панкрат, и как уж исчез за дверью. Через минуту она скрипнула опять и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни, он ею не интересовался. Но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы. Он был бы терпим в 1924 году, в начале его, Но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата, пикаря, ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был Френч. Старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года. На вошедшем была кожаная двубортная куртка зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромной старой конструкции пистолет-маузер в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех, крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир разумленно и в то же время уверенно. Что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями, лицо истине бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил. «Вы с бумагой? Где же она?»